Глава 47 Благодарю вас, сэр, сказала элинор надеясь, что лицо не выдает ее чувств. Моему мужу не лучше, но, по крайней мере, и не хуже. Большую часть времени он спит или дремлет. Во время бодрствования, однако, ум его беспокоен. Это неудивительно, заметил Холцвард. Да. «Но почему он хочет увидеться с мистером Сорисби? Да еще так безотлагательно!» «Или это опиум виноват? Кажется, он может порождать странные фантазии». «Несомненно, это связано с опиумом». Эленор пристально взглянула на него, уловив в его тоне нечто странное. «Я рада, что вы пришли. Я хочу вам кое-что рассказать». Однако в дверь постучали, и вошла Сьюзан с чайными принадлежностями. «Вы уверены, что я не мешаю, мадам?» — спросил Холдсворт. «Ничуть, сэр». элинор улыбнулась и на мгновение испытала чувство вины. Не столько за улыбку, сколько за совершенно непростительную радость, которая ее вызвала. Джон не улыбнулся в ответ, и ее радость растаяла так же быстро, как возникла. Но вина осталась. «Доктор Карбери спит», — более холодным тоном продолжила она. «Я уже велела принести себе чай». «Достаточно поставить вторую чашку на поднос». Оба молчали, пока служанка не оставила их наедине. элинор занялась чаем. Холдсворт встал и подошел к окну гостиной. С неба неустанно лил дождь, похожий на смазанные чернила. Сады были промокшими и безлюдными. Огромный платан заслонял половину неба. элинор собиралась нарушить неловкую тишину, рассказать ему о призраке, когда он повернулся к ней лицом». Я пришел попрощаться. «А, вам написала ее светлость? Мне тоже». Ее рука задрожала, пытаясь вставить ключ в скважину чайницы. «Она вызывает вас в Лондон. Это следовало ожидать. Все мы в ее власти. Когда вы с мистером Фрэнком уезжаете?» «Завтра, как можно раньше». Она писала, что вам лучше выехать сегодня. Мы не смогли найти экипаж за такой короткий срок. И к тому же мистер Олдершоу уже пригласил несколько ближайших друзей на скромный ужин сегодня вечером. Ему очень не хотелось им отказывать. Эленор нагела чай. Весьма гостеприимный молодой человек. Нет ли у вас поручений, которые мы могли бы исполнить для вас в городе? Возможно, вы хотите передать письмо ее светлости. Благодарю. Я немедленно напишу ей и пошлю Бена к вам с письмом. После того, что случилось прошлым вечером, она не могла понять перемены в его поведении, ныне столь чопорном и официальном. «А вы, сэр, что вы намерены делать?» «Это отчасти зависит от ее светлости. Она может послать меня обратно, чтобы продолжить работу над библиотекой. Я едва приступил к ее изучению, или же останусь в Лондоне, и, возможно, она приставит меня к работе над библиотекой епископа на Голден Сквер». «Выходит, мы оба обречены терзаться неизвестностью. Это неприятно, не правда ли?» Она протянула ему чай. С чашкой в руке Холсворт вернулся к окну. В комнате воцарилась тишина. Эленор надеялась, что ее последняя реплика повлечет некие слова утешения, малейший намек, что после смерти мужа ее может ждать нечто иное, чем в лучшем случае впадение в зависимость от ненадежной щедрости леди Анны». Однако далеко не в первый раз Холдсворт застал ее совершенно врасплох, когда заговорил. «Я видел мистера Сорисби сегодня утром». «Что? Он здесь?» «Нет», — ответил Холдсворт. «Он слишком напуган, чтобы вернуться, когда ему грозит подобное обвинение». «Но где он? Я должна рассказать мужу. Это облегчит его». «Нет, мадам. Вряд ли это будет мудро». «Я не понимаю». Комната мистера Сорисби в колледже находится на самом верху Ярмут Холла. Ради бога, какое это имеет значение? Такое, что одной февральской ночью он заболел и решил подышать свежим воздухом. Несмотря на холод, распахнул окно. Эленор промолчала. Его комната, единственная в здании, которое выходит на юг, продолжил он суровой монотонной скороговоркой. «Это мансарда над служебным двором в глубине директорского дома. Из окна даже виден кусочек сада». «Но ведь не ночью?» — резко спросила она. «Разве только в ясную погоду, когда светит луна, разумеется?» Джон поклонился, признавая ее правоту. Сорисби не видел ничего интересного, мадам, но слышал достаточно. Он слышал шаги и голоса внизу, в саду. «Вы сказали, он был нездоров». Возможно, у него была лихорадка, возможно, он все вообразил. Я так не думаю. Как и доктор Карбери, полагаю. В конце концов, по вашему собственному признанию, доктор Карбери уже выговаривал вам за ночные прогулки по саду». Эленор выпрямила спину и сверкнула глазами. «Если вы намерены меня в чем-то обвинить, сэр, пожалуйста, не надо ходить вокруг да около». «Мистер Сорисби говорил о ночи смерти миссис Уичкот, сказал Холдсворд. Постепенно он осознал возможную значимость того, что слышал. Около двух недель назад он изложил свою историю доктору Карбери, который сказал ему, что он должно быть ошибся. И тут же предложил мистеру Сорисби розингтонское членство. Нечеловеческим усилием воли Эленор поставила чашку на стол, не пролив ни капли. «Мне вряд ли нужно говорить, что если мистер Сорисби утверждает, будто я была на улице в ту ночь...» Это либо ужасная ошибка, либо чудовищная выдумка». «Зачем ему лгать?» Она принужденно засмеялась. «Чтобы добиться преимущества для себя. И ему это прекрасно удалось. Он беден и искал способа улучшить свое положение. Не могу винить его за это. Но могу за клевету в мой адрес, пусть даже только подразумеваемую, и виню мужа за то, что он поверил ему». «Мадам...» «Я не верю, что это клевета». Он сказал, что сначала услышал вопль, от которого кровь стыла в жилах, а затем крик страдающей женщины. Казалось, он доносился от садовой двери в директорский дом. «И звон цепей, несомненно, и призрачные стоны. Это становится все более нелепым с каждым вашим словом». Олдсворт отошел от окна и поставил чашку на письменный стол. Та прокинулась, и чай вылился на кожаную столешницу. Он не обратил на это внимания. Эленор затаила дыхание. Ей пришло в голову, что он напился. Джон сел так резко, что стул накренился под его весом и наклонился к ней. «Я скажу вам, что, по моему мнению, случилось. Сильвия Уичкот пришла сюда той ночью, спасаясь от жестокости мужа, Она открыла своим ключом калитку на Иерусалим-Лейн и прошла по мощенной дорожке от заднего двора к садовой двери. Разумеется, та была заперта и закрыта на засов. Но ваша спальня, мадам, расположена прямо над ней. Я думаю, она отчаянно пыталась привлечь ваше внимание. Быть может, бросала комки земли и камешки в ваше окно. И, возможно, крик, который слышал Сорисби, был криком страха и разочарования, когда миссис Уичкот сочла, что не сумела вас разбудить. Но она ошибалась. Похоже, не только мистер Сорисби наделен живым воображением. Что еще ей оставалось делать? Она так часто у вас ночевала, что знала, где расположены спальни. Кроме того, у кого еще она могла надеяться найти прибежище, как не у вас? Вы были ее подругой. Моя подруга. Эти два слова разъедали разум Элинор, как кислота, металлическую пластину. Она встала, двигаясь так неуклюже, что налетела на стол с чайными принадлежностями. «Я думала, вы более проницательный мистер Холтсворт. Он тоже встал, но ничего не говорил. Я любила ее и презирала», — выпалила Элинор. «Сильвия была так импульсивна, чувствительна и тщеславна, Красивое лицо или пылкий комплимент могли вскружить ей голову в одно мгновение и разжечь ее аппетит. Вот почему она вышла замуж за мистера Уичкота, и вот почему она набросилась на Фрэнка. Женщина заплакала. Жаркие слезы бесшумно катились по ее щекам. Она была такой легкомысленной, вечно в поисках новой забавы. Мне кажется, ей было на всех наплевать, несмотря на все ее обаяние. Но она всегда возвращалась ко мне, с тех самых пор, как мы были детьми, потому что она знала, что я ее не брошу. Она знала меня, а я знала ее». Элинор отвернулась и промокнула глаза платочком. Холдсворт ничего не говорил. «Его молчание — тупое орудие», — подумала она, «и этот отвратительный человек забьет им меня до смерти». «Это все?» Она снова повернулась к нему. Или юный глупец утверждает, будто слышал что-то еще?» Мистер Соррисбе сказал, что услышал движение внизу. Сейчас ему кажется, что это были звуки борьбы, а позже раздались другие шаги на гравийной дорожке, ведущей к пруду. Наутро в воде нашли тело миссис Уичкот, но золотарь подобрал ее тапочки на плитах у вашего дома, недалеко от садовой двери, собственно говоря. «Ее тапочки?» «Какие еще тапочки?» «Вы, наверное, помните, что обуви на теле или рядом с ним не нашли. В среду мистер Аркдейл и мистер Фрэнк забрали тапочки миссис Уичкот у жены Золотаря. «Это какая-то нелепая мешанина! Как вы не понимаете?» Элинор снова села, поскольку боялась, что у нее подкосятся ноги, и скомкала влажный платок в тугой жесткий шарик». Для начала, почему никто из них не упомянул об этих любопытных домыслах и открытиях в свое время? Сорисби робкий и одинокий молодой человек. Он предположил, будто это некое личное дело доктора Карбери. Личное дело? Чушь! Он беден и напуган, мадам. Он не смел заговорить и навлечь на себя гнев директора, и в любом случае точно не знал, насколько важно то, что слышал. Что до Тот посчитал, что леди больше не нужны ее тапочки, и к тому же их никто не искал. Так почему бы не одарить свою жену? Он убежден, что подобные находки принадлежат ему по праву. Поверить не могу, что вы обвиняете меня на основании таких шатких доказательств и из таких источников. Разумеется, я вас не обвиняю». Джон шагнул к ней, и на мгновение ей показалось, что он собирается взять ее за руки. «Но от имеющихся улик нельзя так просто отмахнуться» и другие могут обвинить вас на их основании, даже если я не рискну. Сами посудите, мадам. Это место по ночам, крепость. Окно вашей служанки выходит на двор по другую сторону дома, как и окно доктора Карбери. Ваше — единственное, которое смотрит на сад. Если кто-то вышел к миссис Уичкот, скажут они, кто это мог быть, как не вы? — А вы, сэр, что вы скажете? Холдсворт мрачно глядел на нее. Я не знаю. «Что ж, сэр, теперь мне известно мое положение. Вы осудили меня и нашли очень легкой. Но теперь ваша очередь. Так окажите любезность обдумать вот что». Самообладание незаметно покинуло Элинор, и она отчаянно разозлилась. «Похоже, и другие покидают этот дом по ночам. В марте моя служанка ускользала через садовую дверь по меньшей мере дважды, чтобы встретиться со своим любовником, слугой доктора Карбери. Их рандеву проходили под платаном у пруда. В первый раз он овладел ею. Во второй она явилась раньше времени и встретила на рандеву кого-то другого. Вернее, он наткнулся на нее. Фрэнк Олдершоу. «Боже, праведный! Привидение? Но плащ? Застежка?» Садовник нашел плащ на утро после смерти Сильвии и принес его мне – Плащ никому не был нужен, и он был совсем новый. Сильвия носила его всего день или два. В конце концов, я отдала его служанке. Глупая девчонка без ума от него. А застежка была в форме буквы «С», если помните. Мою служанку зовут Сьюзен, так что в некотором роде это судьба. Плащ? Глаза Холдсворта расширились. Плащ? Мадам, я был таким идиотом! Снаружи раздался внезапный грохот. По коридору застучали торопливые шаги. Дверь распахнулась, и на пороге появилась сама Сьюзен. О, мадам, вам лучше поторопиться!